Раниных постоянно прибавлялось. Вскоре в нашей палатке уже было десять человек, а место в ней максимум на шестерых. Промучившись еще неделю, я уговорил военврача меня отпустить. Тот грозился мне карами, дескать, я его на преступление толкаю, но все же отпустил. Почти три недели я провалялся, но ничего, худшее позади. Да лечусь как-нибудь, если в пехоту не отправят. Раны закрыты, зарастают нормально, заражения нет. Так что только небольшая боль и дискомфорт при резком движении». Ушли из Санбата мы вместе с Никоненко. Возвращались в часть, не зная толком, что нам делать и как быть. Штаб полка был на том же месте, это радовало, но приняли нас не сразу. Еще на подходе к городу было понятно, проблемы тут серьезные. Так и вышло. Переждав несколько дней сильных дождей, немцы ударили так, что заняли чижовку. Все как в моей истории, чуть-чуть позже вышло. Это нам поведал в штабе заместитель командира полка. Батарея тебя ждет, Некрасов. Ты удивительно вовремя. «Еще день, поехал бы в другую часть. Вчера вечером нового командира твоей батареи убило в городе. Ты сам-то как? Понимаю, что сбежал, но все же...» «Да не сбежал, просто уговорил военврача», — честно ответил я. «Сил не было там лежать. Столько тяжелых, а я чего?» «Ну, молодец. Кстати, на тебя тут бумаги лежат. Привезли из дивизии, когда ты еще в Санбате валялся. Тебе лейтенанта дали, так что с тебя, Магарыч». «Ух ты, в звании повысили, даже не верится». — Да не вопрос. Сейчас дела приму, вечером можно и магарыч. Не выйдет, братец, не выйдет. Только после победы. Хотя бы тут. Слышишь, канонаду? — Ну так, конечно, слышу. Бои идут не переставая, но, кажется, немцы что-то задумали. Они больше удерживают западный берег, чем хотят отбить город целиком. Сил у них заметно меньше стало, и это не наша заслуга. В штабе дивизии говорят, будто фрицы что-то замышляют, но вот толком ничего не сказали». «Они на Сталинград пойдут», — выдал я. Видя удивленно недоверчивый взгляд замкомандира полка, я добавил. «Помните, мы вам радировали, что пленный у нас был. Правда, сдох собака». «Это Фельдфебельта, которого вы из танка вытащили?» «Да, в тот день и такое было. Несколько машин врага залезли к нам на высоту, мы их встретили. Вот пленный образовался. Только, как уже сказал, сдох он». «А почему ты до сих пор рапорт мне не сдал?» — завелся командир. «Сдал?» — кивнул я. «Вот он». С этими словами я достал из планшета рапорт, который писал в Санбате. «Никто ж не приходил, как я его сдам?» «А как я его теперь выше передам?» — почесал лоб командир. «Так и скажите, доставила разведка из города, Фриц сдох, не дна ему». «Ты на что меня подбиваешь? Вот все меня хотят обвинить в том, что я их подбиваю». «Товарищ командир, но ну я ж не виноват, что я в Санбате был, а штаб здесь, как бы я передал?» «Ладно, давай сюда, что-нибудь придумаем, когда командир вернется». «Можно просьбу, товарищ командир?» «Ну ты, наглец!» — выдохнул замок. «Я своего разведчика в батарею возьму. Он у меня старшим был, не отдам теперь». «Да куда его пристраивать?» «Конечно, себе бери». «Все, дуй на позицию». «А, черт, ты ж не знаешь, где она». Червеченко! в помещение вбежал боец. «Тут я, товарищ командир». «Отведи лейтенанта на вторую батарею, тут недалеко». «Да, Некрасов, зайди к старшине на склад. Форму в порядок приведи». — Да и бойца твоего это касается. Ему ведь тоже звание дали. Медали позже повесим, не обижайся. — Ишь ты, щедрый и больно начальнички. Вадик сиял, как натертая бляха. — Доволен? — спросил я, когда мы вышли. — Даже не ожидал такого. Это что ж я, младший командир? — Ну да. Будешь так и дальше воевать. Глядишь, еще и меня перегонишь. — Да разве ж в этом дело? — махнул с грустью рукой Вадим. — Поскорее бы супостата выгнать с земли родной. Я с Брянщины. Мамка под немцем теперь. Вот. И он ведь прав. Какие к черту звания и медали. Врага надо гнать в шею. Не скоро, братец, моего выгоним. Не скоро. Задумчиво ответил я, скорее, для себя. Товарищ командир, а правда, что на Гитлера вся Европа работает? Это-то он откуда взял? Правда, Вадим, правда? Киваю я. Вот же гады. Нет бы били его там. Глядишь, он и к нам бы не полез. Тем, кто задумал эту войну, это и было необходимо, чтобы он к нам пришел. — Это кому же? — с интересом спросил боец. — Блин, скользкие разговоры. — Очень давно, наверное, лет двести назад. Один ушный англичанин сказал, что тяжело жить, когда с Россией никто не воюет. Вот так, братец. Так и знал, что это поганые империалисты. — Дотопали до хозчасти. Там старшина какой-то неправильный был. Все выдал, даже переспросил, нужно ли еще что-нибудь. Мой в моей прошлой батарее, снег бы зимой зажал. Попросили оружие. И дали ведь, свое-то у нас забрали, когда в Санбат отправляли, а тут выдали. Никоненко был рад и Мосинки, а мне только ТТ был положен, автоматов не было. Решили вместе с новоиспеченным сержантом привести в порядок форму прямо тут, благо в полку документы выдали. У того же сговорчивого старшины выпросили ниток и пришили знаки различия. Я еще и медаль повесил на грудь. Кстати, те трофейные часы, что мне притащил когда-то тот же Никоненко, прекрасно работают и до сих пор со мной. Хоть и видел я, как на них особисты смотрят. Ни разу, кстати, не спросили, откуда такая цацка. Они и правда приметные. Циферблат белый, деления мелкие, но четкие. А уж как ходят? Здравия желаю, товарищ лейтенант. Со возвращением. Радостно приветствовала меня моя интернациональная батарея. И вам не хворать. Не уберегли командира. Это я не о себе. «Так, товарищ лейтенант, такая буча тут!» Воспринял меня всерьез замкомандира батареи. «Да шучу я. Рассказывай, что и как, что нужно, а что сами бы выкинули». «Выкинуть мы бы снаряды с удовольствием хотели. На головы фашистам, товарищ командир». Радостно скалился замок. «На батарее все по штату. Снарядов двойной боекомплект. Готовы полностью». «Молодцы. Слушай, старший сержант, отдай-ка ты мне свой автомат, а? Тебе он тут все одно не нужен, а мне пригодится». — Так у вас свой есть, — удивил меня замок. — Он еще от вас остался, его сюда кто-то притащил. У нового командира был свой, ваш так и лежит. Его Абаев, наводчик со второго орудия, почистил и смазал. В порядке он. — Это хорошо, а то с одним пистолетом как-то стыдно к немцам идти. Засмеют. Улыбаюсь я, и вся батарея ржет. — Прикажете построить батарею? — вытянулся замок. — Да, давай, нужно познакомиться с новенькими. Радисты, разведка, ведь я их не знаю. Дальше мы быстро перезнакомились все. Разведку подчинил Никоненко. Связистов было по штату. Чуть позже притащился повар. Посмеялись над ним. Я заметил, что тот толще стал. Мужик застеснялся, а я ведь просто шутил. Поели, связались со штабом. Там были довольны, что я уже вступил в должность и готов к выполнению заданий. «Некрасов, прибудешь в город. Найди командира 384-го отдельного стрелкового батальона старшего лейтенанта Иволгина». «Он там командует». «Поддержишь его. Ваша задача — держаться». «Ну, тебе не впервой. Подробности у Все понял?» «Есть», — ответил я. До города было недалеко. те же три километра, как и были. Поэтому транспорт не стали брать. Пошли пешком. Расстояние-то не изменилось. А вот место... Весь правый берег реки Воронеж у немцев. Наши сопротивляются лишь небольшими очагами. Да и то мало их там осталось. Связисты шли пустые. На КП батальона связь есть, но я их предупредил, чтобы позже дублирующую протянули. И да, заставил менять позицию. Оказывается, батарея уже сутки с места не двигалась. Непорядок. Мне она еще нужна, а воздух пока, к сожалению, не наш. Бойцы немного поворчали, но собрали пожитки, прицепили к повозкам орудия и переехали на 200 метров в сторону. Там запасная была оборудована. Копать-то не надо, так что быстро вышло. Комбата получилось найти не сразу, где-то бегал. Познакомились. Серьезный, строгий командир. «Сегодня у нас не лезут, соседям не дают покоя», — рассказывал он. «А вчера весь день твои долбили. Вон, видишь тот дом?» — указал мне на один из низких домиков комбат. «Вижу», — кивнул я. «Там бывшего командира батареи и накрыли. У немцев где-то пушка стоит слева. Ни хрена засечь не можем». Комбат перебегал со связистом, их и накрыло. Один точный выстрел — и баста. Судя по земле и самому дому, сюда не раз стреляли. Да, два танка сожгли пару дней назад. Ну так, чего ж вы не нашли эту гребаную пушку, удивляюсь я. Она вам жить не дает, а вы тут сидите. Ты самый умный, что ли, лейтенант? Ползали здесь кто только мог. Не могу понять, откуда бьет. Так тут же не лес. Домишки, сарайчики, кустов и тех почти нет. Места немного. Вот именно. Где она? Хрен ее знает. Столько хламу. Что хрен разберешь в такой кутерьме? И выстрела не видели? Тут такая пальба стоит. Чего тут разглядишь? — машет рукой комбат. Тогда просто бы обработали все подряд. Чего думать-то? Вот ты и займись. Нам обещали танки сегодня к вечеру. В полку хотят отбить у фрицев этот участок. Уж больно удобно там накапливаться. Надо убрать этот сюрприз в виде пушки. «Сделаем — Сделаем, — сказал я твердо. — Никоненко, я тут, товарищ лейтенант. Пойдем-ка погуляем. Из пролома на первом этаже мы вылезли, набитые кирпичи залегли. Я долго и тщательно осматривал всю улицу, дом за домом. Внимательно изучал характер повреждений на стенах напротив, там, где погиб бывший командир моей батареи. И меня осенило. — Вадик, так они же с нашей стороны бьют! — тот бежал глазами округу и не понял. — Как это, товарищ командир? — Смотри на дом, где комбата накрыли. Чего видишь? — Ну, куска стены нет, выбоины. — А как, млять, они бы появились, если бы пушка стояла на той стороне. А может, это наши, в смысле, от наших орудий выбоины. — Может, — скорчил я гримасу. — Да ни хрена не может. След от попадания, видишь, в метре от земли слева на доме. Да под окном. — Точно, слева били, — понял, наконец, мой разведчик. — Вот, давай к комбату, спроси, кто у нас на левом фланге. Вадик умчался, а я продолжил смотреть. — Странно это, как такое вообще может быть? Ушка стреляет два дня из-под носа, а ее не видят». «Ну, выстрел, сидя в доме, где я сейчас нахожусь, не увидишь, но все же». «Это же грохот какой?» «Нет, надо искать. Слева метрах в двухстах, в пока еще не совсем разрушенном доме, наша же рота. Ну, этого батальона. А дальше?» «Дальше никого. Несколько домов разрушенных. Там никого нет. Но фрицам там не пройти. За развалинами еще рота стоит. А фрицам там ходить и не надо». «Ну, молодчики, надо же такое учудить, воскликнул я. «Не, я слыхал, чтобы пулемет протащить да во фланг стигать. Но чтобы орудия, да еще и не бояться стрелять по одиночным бойцам...» «Сильные фрицы!» «Но мы, Вадим, хитрее!» Я вышел из дома, где был КП, и направился к соседям слева. Одойдя, нашел младшего лейтенанта, который тут ротой и рулит, и стал пытать его. «Да нет, товарищ лейтенант, не видели мы ничего. А сам глаза отводит». Я и у бойцов спрашивал, тоже твердят, что ничего не видели. А когда я вылез практически к развалинам домов, то все понял. Пушка, если она еще там, не за развалинами. Она прямо там, где куча битого кирпича, обломки досок и прочий хлам. А бойцы этой роты ее якобы не видели и не слышали именно из-за этой позиции. Любые подступы к развалинам простреливаются с той стороны улицы, а немцы там есть. Нашим бойцам тут просто не пройти, как и немцам, издалека видно. А вот пушку, похоже, как-то смогли ночью протащить. Вот и сидят там. — Все понятно, Вадик, надо выкуривать их оттуда, если, конечно, они еще там. — А как, товарищ командир? — Как им кверху? — выругался я. — Снарядами нам их не достать, просто не попасть туда, придется так. — Товарищ лейтенант, так мы ж не пехота. Чего мы сможем сделать? — Отставить, сержант, — рявкнул я. — Ты боец Красной Армии. Какая разница, в каких войсках ты служишь? «Знаешь, как товарищ Сталин говорит?» «Э, — аж начал заикаться Вадик. «Нужно быть очень храбрым человеком, чтобы быть трусом в Красной Армии. Понял?» «О, вернул я знакомое изречение, как специально». «Я понял», — твердо кивнул Никоненко и стал еще более серьезным. «Комбат волгин долго не хотел мне давать людей, но все же согласился. Я его прекрасно понимал, но что делать-то? А пушка, как и сами немцы, все еще там. На нашу улицу, правее КП». Вылезла какая-то шальная полуторка. Метрах в двухстах от нас предупредить не успели. Выстрел грохнуло, и грузовик, задымив пробитым мотором, встал. Практически тут же раздался вызов по радио Иволгина. И на того, как наорали, что он тут же и согласился дать мне людей. «Товарищ командир, ну давайте я сам схожу с бойцами. Куда вам с ногой?» «Как-нибудь дохромаю. Да и не полезу я на немцев-то. У меня для этого ты и бойцы есть», — усмехнулся я. Иволгина также предупредили, что танки у него будут уже скоро. Попросил его встретить их и не выпускать на улицу. Пробираться было откровенно тяжело. Нога ныла, да еще и норовила соскользнуть с какого-нибудь камня. Развалены, хлам кругом. Вокруг еще и стреляют. Но надо, Федя, надо. Вылезли мы, как я думал, позади позиции врага. Вот он, нужный домик. Два этажа когда-то было. Сейчас и одного-то, похоже, нет. Осторожно, идя тихо, след в след. Мы замерли возле него. Показываю Никоненко, что нужно пройти слева. Тогда, скорее всего, выйдем к врагу за спину. Ребята пошли, а я следом. И тут... Стрельба началась внезапно, но было слышно, что людей с оружием в руках там немного. Выстрелы редкие. Вываливаюсь из-за стены и вижу картину маслом. Наши лежат. Фрицы хорошо укрыты за кучей кирпича, и все действующие лица пытаются не умереть. Выперлись мы не сзади, а прямо перед фрицами. Вон и пушка эта гребаная стоит, укрыта хорошо, издали и не разглядишь. «Вадик, гранатами, быстрее!» — кричу я и сам кидаю первую. Бойцы у меня рассосались, так что из пушки по нам точно стрелять не станут. Но ведь могут с той стороны улицы сыпануть. «Командир, назад!» — орет Вадим, толкая меня обратно за стену. «Вовремя!» — со стороны немцев застучал МГ. Крошево из стены полетело во все стороны. «Срочно сближаемся. Могут минами накрыть. Наверняка за этой точкой у фрицев особый пригляд», — оруя в ухо Никоненко. Поднимаем бойцов и, укрываясь за теми же кучами кирпича, прорываемся вперед. И вдруг хлопает негромко что-то рядом. Вжикают мимо осколки. А на землю метрах в семи от меня падает боец. «Мины!» — орет кто-то. Суки-фрицы подходы минами обложить успели. «Да что же за жопа-то такая?» «Смотрю под ноги. Черт, бойцов теперь не поднять!» — Вадик, кидай гранаты в сторону пулеметчика, тут недалеко. — Эй, славяне, думаете, дольше проживете, если на пузе лежать? — Вперед, за мной. И я дернул вперед. Ну а что было еще делать? Как-то же надо было фрицев уничтожить. Угол бывшего дома, за ним уже и пушка. Слышу, как фрицы орут, стреляют. Граната в руке. Вадик аж с двумя, винтовка за спиной. Показываю, чтобы кинул гранаты за угол, но вперед не лез. Два бойца у меня так же с автоматами, как и я. Машу им рукой, показывая, куда встать. Вадик швыряет гранаты по очереди и уходит в сторону. Дальше, как в компьютерной игре или кино. «Ахтунг, гранатын. Ага, так и вспомнил, блин, народную стрелялку из детства. Звучат хлопки гранат, и мы с автоматчиками вываливаемся из-за угла. Стреляем, стреляем, стреляем. Фу, вроде все. «Командир, чего с пушкой делать?» «Резонный вопрос». — А что с ней сделаешь? Вытащить не сможем все равно. Надо взрывать. — Минируй ее и боекомплект. — Так у меня ж взрывчатки нет, — скидывается Никоненко. — Мля, да гранатами обложи снаряды. Рванет, я думаю. — Конечно, тут бабушка надвое сказала, рванет или нет. Но попробуем. А когда выйдем отсюда, накрою эти разваленные парой снарядов с замедлением. Завалим здесь все. Да и баста. Но вышло и без стрельбы батареи. У Нюмчуры тут была канистра с керосином или бензином, хрен его тут разберешь, воняет жутко. Подожгли какие-то тряпки, туда же гранаты кинули, и бежать. Рвануло хорошо. Сначала обычные приглушенные хлопки гранат, а потом, после небольшой паузы, долбануло знатно. Поднялся столб пыли, кирпичи пролетели, и все затихло. Но лишь на несколько минут. Мы еще на копы не дошли, как по всей улице начали рваться мины. Немцы, похоже, разглядели со своей стороны улицы уничтожение своего засадного полка и начали кидать мины. Укрывшись в доме, где расположен КП Иволгина, мы были в безопасности. Мины хлопали сверху, с боков, но не причиняли нам вреда. — Слышь, комбат, как закончат, я уйду туда, где фрицы сидели. Если дом полностью не рухнул, то с него отличный обзор. — У тебя телефона нет запасного, чтобы прямую связь протянуть. — Да, сейчас своего телефониста крикну. «Немцы долбили наш участок минут тридцать. Вот озверели. А правее и вовсе танками нажали. Это комбату по радио сообщили. Просили помочь. Вражеские танки увидели вскоре и мы. Те давили хорошо. Соседям явно тяжко сейчас. Но ну, тут я уже смог по специальности отработать. Два пристрелочных и затем по четыре снаряда на ствол в направлении врага. Потеряв одну машину от прямого попадания, немцы отступили». А мы, Вадик, два связиста и еще один разведчик отправились в развалины. «Левее 10-0 и еще снаряд! Куда ты наводишь?» — ору в трубку уже сам. «Мы уже два часа молотим по улице, где располагаются фашисты». Когда их танки отступали, по городу заработала артиллерия. И мы ее нащупали. Только вот что-то наводчики у меня дурят. Три снаряда мимо положили. Вроде уж до метра высчитал все. Они попадают. Позиции врага были хорошо укреплены. Но и их можно, и главное, нужно уничтожать. Вот и долбим. Батальон Иволгина выполняет задачу по захвату улицы, как ему и приказали ранее. Соседи не отстают, это радует. Вот так. Теперь всей батареей, беглым. Попали, наконец. Немцы отходят, теряя людей и технику, а мы рады. Новые позиции, которые почти зачистили бойцы Иволгина, были гораздо лучше. Общая картина была похожа на ту в июне, когда мы заняли высоту. Оттуда, правда, вообще обзор был шикарный, но и здесь хорошо. Нащупали и хорошенько вломили нашим коллегам с большими стволами. Танков больше не сожгли, но и это хлеб. С утра, думаю, наши танкисты подойдут. Вот там уже поддержим как следует, если нужно будет. «Опять нет связи! Блин-блинский! Это потеря-потерь!» — кричал я связисту. «Исправлять! Бегом! Ребятки, давайте живее! Там наши гибнут!» А руни просто так. Ночью, точнее, еще поздним вечером, нас отбомбили. Темнеет-то поздно, вот вчера и воспользовалась случаем вдолбить нас в землю. Самолетов было много, страшно. Вой от летящих бомб ужасный. Прячешься, а все равно мысль в голове дурная. Пробьет потолок или нет? Укрылись в подвале дома и сидим. Нос не высунуть, а наши танкисты там пытаются фрица вбить. Атака началась утром, а мы после новой бомбежки опять без связи. Радисты скачут, как кузнечики по развалинам, ища перебитые провода. Что-то исправят, но тут же появляются новые обрывы. Вообще, меня вся эта суета в Воронеже заставила вспомнить историю. Ведь, блин, почти все, как и там, или тогда, черт, я уже запутался в конец. Нет, понятно, что планы у немцев прежние, я аж Гитлеру-то не писал. Но наши-то, постоянные бесконечные атаки одна за другой уносят жизни бойцов тысячами». Понимаю, что нужно, нужно атаковать, раздергивать силы врага, не давать ему перегруппироваться и прочее, но... Особенно прискорбно это для меня, ведь я-то знаю масштабы. Это вон Никоненко у меня воюет, как ни в чем не бывало, геройский воюет. Да сейчас все так, а как иначе? Каждый боец отдельный, и все вместе знают одно. Фашисты пришли убивать и уничтожать всех нас, всех, малых и старых сорок 41-го уже все, наверное, нагляделись на творение рук гитлеровцев, поэтому никого уговаривать не нужно. Но как же больно это видеть и знать об этом. Да еще и чинуши наши партийные подливают маслица в огонь своей тупостью. Да и командиры, те, что совсем высоко сидят, не лучше. Кидают сюда танковый корпус, а вводят в бой его по частям. Еще бы по штуке отправляли идиоты. Сколько уже парней погибло, сколько техники уничтожили. А все туда же. Я-то понимаю... Москва пытается заставить фрицев увязнуть тут и не дать подкрепление шестой армии. Но черт возьми, как же тяжело быть разменной монетой. И ведь нам тут минимум до января так бодаться с фашистами. То они к нам, то мы к ним. В первых числах августа я попал в задницу. Не себе или кому-то, а вообще. Сначала, как часто бывает, пропала связь с батареей. А через час выяснилось, что ее попросту нет. Во время очередного налета под бомбежкой погибла вся батарея, причем не одна моя, а почти весь дивизион. Орудия в переплавку, люди погибли чуть не все. Я сидел на КП батальона и... Нет, плакать не плакал, но очень хотелось. Уже привык к парням, жалко их. Да и самому, что теперь делать, ума не приложу. Комбат отправляет в полк, там, дескать, все и объяснят, а я сижу. Но долго так не могло продолжаться. Уже через несколько часов меня все же нашли по рации батальона и вызвали в штаб. На передке у меня остались три связиста и четверо разведчиков с Вадиком вместе. Всех взял с собой. И пошлепали через разрушенный город на КП полка. В штабе, как всегда, оврал. Долго не принимали, но все же хотя бы песочить не стали, и то хлеб. Здесь оказался командир дивизиона, в который входила моя гаубичная батарея. Так он даже пожалел меня. Не часто так бывает, что командир на передовой живет дольше, чем батарея, стоящая в тылу. Похлопал он меня по спине, обнимая. «Правда, коряво у него вышло. Обхватить-то меня толком не может. Вот ведь в который раз уже вспоминаю, что часто говорю о своих габаритах. А как иначе? Меня ведь даже ругают с осторожностью. Кроют матом, а сами на расстоянии держатся. Хрен меня знает, чего у меня в голове. Дам разок в бубен, и баста, откачать не успеют. А то, что могу так сделать, уже доказал. К нам тут с неделю назад на батарею хрен какой-то заявился». Форма НКВДшная, а кто такой, непонятно. Вопросы задает, лезет везде. Ребята выдернули меня с передка, вызвав по радио. Прибегаю, четыре километра пробежал. А это, оказывается, какой-то долбанный корреспондент. Парням не назвал свою должность, только звание им и давил, заставляя все ему показывать и рассказывать. Ну, значит, представился он мне, а я ему спокойно так. Ты, капитан, меня выдернул с передовой, прямо из боя, для того, чтобы заметку написать? Тот, улыбаясь, кивает. Говорит, что это лучше всего подходит для освещения именно в условиях боя. Ну так я тебе приближу условия. Тот и не понял ничего. А я рывком развернул его спиной, да влепил под жопу такой смачный пинок, что этот долбанный журналюга аж подпрыгнул. Духу твоего, чтобы тут не было, нашел время, твою мать! Иди на передок, там к бойцам поприставай. Они тебе быстро объяснят, как и что мы делаем на войне. Да и сам все увидишь. Или трусишь. Вопрос мой был не просто так задан. Был уже у нас корреспондент. Летом приезжал. Так тот везде за нами лазал. Точнее, за комбатом. Писал о буднях пехоты. А этот хлыщ, мать его, приперся тут. Да еще и меня из боя вытянул, идиот. Ничего мне за это не было. Вызвали в штаб полка, расспросили. Я честно объяснил, что вынюхивающий таким образом человек похож больше на шпиона, чем на корреспондента газеты. Поэтому проявил бдительность. Правда, пожурили немного, спросив, почему я его тогда не арестовал и в штаб не доставил. Я что-то брякнул, типа «В следующий раз таких любопытных расстреливать буду». Мне показали кулак и велели возвращаться на позиции. Вот и сейчас командиры показывают всем видом, что поддерживают меня, а я почему-то им не верю. «Значит, у тебя семь человек сейчас?» — задал вопрос на штаба полка. «Со мной восемь. Три связиста, четверо разведчиков. Почти все выполняли поиск разрыва и возобновления связи. Вот и оказались живы. Ну, связистов мы раскидаем по подразделениям. Тем более в артиллерии они быстро гибнут. Людей со специальностью не хватает. Разведчиков твоих тоже можно пристроить. Ну, а ты сам станешь на стрелковый взвод. Виноват, товарищ на штаба А что, командир гаубичной батареи уже не специалист? Да и какой из меня командир взвода? Я ж не пехотное училище оканчивал. Понятия не имею, как нужно воевать. «Ты такой же командир, как и любой другой. Должен воевать там, куда тебя поставят, и выполнять приказы. Ясно?» Тут же взвился на штаба. «Яснее не скажешь», — буркнул я. «Я вообще за это лето прослыл у командиров ярым нарушителем устава. Даже назвали однажды не совсем благонадежным. Вот так. Привык лейтенант в своей батарее своевольничать. Так мы тебя на место быстро поставим». «Да место у меня сейчас одно, как и у всех». «Только вижу, что не каждый это осознает». «Что ты сказал?» «О, сейчас, наверное, харя от злости треснет». «Коровин?» В помещение влетел дюжий молодец и вытянулся в струну. «Подорез лейтенанта живо?» «А за что?» «Спокойно спросил я». «Я тебе скажу за что. Неподчинение приказам старшего командира, невыполнение приказов, саботаж и измена». «Ты охренел, что ли, полковник?» «Вот так прямо бросаю я». «Ты на свою морду в зеркало глянь, а потом на мою тушку». «У меня три дырки уже в шкуре, а ты только мазволь на жопе натер за всю войну». Все присутствующие замерли. Вызванный Коровин сунулся было ко мне и взял за руку. «Ручонки убери, а то сломаются еще». Дальше пошло действие. Полковник выхватил пистолет. Коровин поднял и наставил на меня автомат. А я расстегнул портупею, ремень, швырнулся в сторону и пошел на выход, сложив руки за спину. «Да, ни черта у меня не вышло». А все мое иновременное происхождение. Ведь местное это как боятся все доудури начальства, а мне пофиг. А тут так не привыкли. Тут, если тебе какие-то полномочия даны, то для подчиненных ты царь и Бог. Хотя это у нас в России повсеместно. Каждая уборщица на своем месте себя начальником считает. Что поделать, такова у нас природа? Вот и говорю: ничего я не смог изменить, да и себя угробил. Жаль родителей, когда узнают, посидеют. Некрасов на выход. Притащился конвой. Открыли в камере дверь и зовут. Раз о вещах не сказали, значит на допрос. Уже в шестой раз так вызывают. С самого первого дня ареста шьют вредительство и службу врагу. Это по моей вине, оказывается, батарея была уничтожена. То есть не из-за отсутствия авиации или зенитных средств, а из-за меня. Вот так. С первого же допроса ничего не говорю. Молчу. Сразу заявил следоку. Хотите, чтобы одним командиром в армии стало меньше? Стреляйте так. Подписывать ничего не буду. Первый допрос так и закончился. А вот на втором я уже увидел картину, которую так часто у нас там в будущем любили описывать в книгах и показывать в кино. Приводят меня в кабинет, а там уже два амбала стоят, рукава закатывают. И что, бить будете? Ухмыляются, показывая полное свое превосходство. Это зависит от твоего поведения». Будешь отвечать на вопросы, эти меры не пригодятся. Продолжишь упорствовать, будут работать они. Вы хоть сами-то понимаете, что поступая вот так, вы подрываете боеспособность армии. Это ваши действия больше тянут на вражеские. Ох, ударить не смогли. Я просто решил с ребятами поиграть. Было весело. Все их неловкие попытки я с легкостью парировал, даже не напрягался. Комната тесная, им толком не развернуться в ней, мешают друг другу. Хотят схватить, я выворачиваюсь. Пробуют ударить, мягко отбивая удары, а сам не отвечаю. Я так долго могу развлекаться. Прекратите, гражданин следователь. Если вам просто нужно дело состряпать, так и делайте это. Ломать себя я не дам. Можете стрелять. Мы еще посмотрим, как ты запоешь. Прошипел следак и прекратил попытки амбалов меня скрутить. Ой, пою я, неважно, никому не нравилось, пошутил я. Гражданин следователь, давайте объективно разберемся в деле. Вы сами поймете, что я не виновен. Да только за твою дерзость старшему командиру тебя уже расстрелять нужно. А, так бы и сказали, что это у нас в армии, так командиры обижаются за свою тупость и наглость. Вы хоть понимаете, что однажды и вас вот так в оборот возьмут? Просто за превышение или когда этот командир в немилость попадет? Ведь у вас в вашей организации такое случалось, ведь так? Чего ты несешь? Кажется, даже побледнел следак. Да ладно, подумай сам а потом поговорим», — махнул я рукой. «Отведите меня в камеру уже. Таких допросов было еще три. Вот сегодня шестой». «Ну как, поумнел?» Новый подход следока заинтересовал. «Если вы о том, чтобы я себя оговорил, то нет, не поумнел». «Слушай меня». Следователь был удивительно вежлив и, кстати, опять в одиночку меня принял. С того раза, как два ухорца пытались меня помять, я их больше и не видел». «Может, именно поэтому я был немного расслаблен и не ждал чего-то хренового». «Ты какой-то неправильный, что ли? Тебе бы бояться нужно, а ты гонор показываешь. Сломать тебя, если надо, один хрен бы сломали. Ты сам это понимаешь». Я кивнул. «Думаешь, чего это я такой добренький?» «Да просто все. Дело твое, я рассмотрел». «Да-да. Ты думал, что мы тут только расстрелы подписываем?» «Ошибаешься. Вообще-то нам за каждого отчитаться нужно». Был сигнал, сам понимаешь. Мы обязаны были отреагировать. Тебя задержали, а я выяснял подробности дела. Ты прав, конечно, был, когда утверждал, что никакой ты не враг. Да я и не настаивал. Понимаю, откуда это пришло. Но, парень, ты как в другом мире живешь. Ты ж в армии, тем более на войне. Ты давал присягу, а ведешь себя, как махновец какой-то. Вон, выучили тебя. За год уже лейтенантом стал, батареей командовал, награжден. Чем ты думал, когда с штаба сцепился? Невыполнение приказа — это уже статья». «И что мне будет за это? Расстрел?» — ухмыльнулся я. «Зря ерничаешь. Если б полковник нажал куда нужно, могли бы и расстрелять. Да только он нормальный мужик. Уже на второй день он сам меня и просил с тобой разобраться как следует, а не гнобить». «Сказать, что я удивился, вообще ничего не сказать? Ну?» «Да молчи ты!» — уже наговорил. «Короче, дело я закрываю, но запомни». «Если еще не понял, ты обязан выполнять приказы. Ты командир Красной Армии. Какой ты пример показываешь подчиненным? Они же видят все и делают выводы. Ты хочешь бунта в армии во время войны?» «Я одного не пойму, гражданин следователь», — помялся я. «Почему это вы со мной так обращаетесь?» «Я уже объяснил, почему». «Потому как мне не нужно расстрелять как можно больше людей. Воевать-то кто будет?» «Ты едешь сейчас в Воронеж. Подвезут. Попутку найдешь». И — Извиняешься перед начштаба. — Если он примет твои извинения, то воюй дальше. — А уж если нет, то извини. Хоть делу мы дать сможем всегда. Да — Да-да, ты именно на крючке. — Так что не заставляй подсекать, лады. — Я понял, — кивнул я. — Вот так. Я-то думал, что я такой герой и посылаю тут любого. А нет. Предки далеко не дураки. Тот же начштаба. Мог бы спокойно попросить, чтобы меня закатали по полной программе. Но нет. Он знает, что я вроде неплохой командир, вот и простил как бы, заодно взяв меня за хлястик, так что буду теперь сам в бой рваться, лишь бы трусом не прозвали, или предателем. В Воронеж я вернулся к утру следующего дня. Далековато меня утащили доблестные НКВДшники. Решив не затягивать, а закончить дела сразу, направился прямо к КП полка, где и произошел инцидент. Город сильно бомбили, Несколько раз приходилось нырять в ямы и подвалы, какие-то щели, чтобы не заметили враги. Понимаю, что за одиночкой вряд ли станут гоняться, но подсознание работает само. Слышишь вой сверху — прячься. В итоге на КП полка прибыл только к десяти утра. Здесь стоял аврал. Рядом что-то чадит, дым, вонь. Лейтенант Некрасов, к ночтабу полка. Проговорил я часовому, и тот скрылся в подвале. «Через несколько секунд он появился передо мной, а за ним и мой обидчик. Или это я его обидчик?» «Явился, значит?» «Спокойно, так спросил полковник». «Товарищ полковник, разрешите обратиться?» «Козырнул я». «Ну, пойдем, отойдем», — кивнул на штаба. «Я бы хотел обратиться к вам при всех, то есть в штабе полка», — ответил я. «Зачем?» — удивленно поднял глаза на меня полковник. «Как нужно, товарищ командир, поверьте». «Ну, пойдем». Он махнул рукой, увлекая за собой в темный провал в стене. Спустившись на несколько ступеней, мы оказались возле двери. Полковник шел впереди, я с понурым видом сзади. «Товарищи командиры!» — произнес начштаба, обводя взглядом подвал. «А я охренел! Тут, похоже, даже командир дивизии присутствует. Народу...» «Здравия желаю, товарищи командиры! Лейтенант Некрасов!» Прав был начштаба. Нужно было наедине поговорить. «Ну, здравствуй, здравствуй, нарушитель устава», — на правах старшего позвания ответил командир дивизии. «Что скажешь?» — «Я пришел, чтобы извиниться перед товарищем полковником. Был неправ, погорячился. Признаю вину. Прошу наказать так, как посчитаете нужным». «О как! Василий Андреевич, одумался твой обидчик? Или это так камера и угроза трибунала подействовала?» «Никак нет, товарищ командир. Я осознал». «Ну, Василий Андреевич, что скажешь?» «Блин, ну на кой ляд я в штаб по леса Теперь мою судьбу решает уже генерал». «А что говорить?» — пожал плечами полковник. «Если осознал, значит, совесть есть». «Что делать будем, товарищи командиры?» — вновь подал голос генерал-майор. «Во второй батарее убила командира Силантьева. Можно назначить туда. И вот, а батарея тютю. -тю, развел руками Василий Андреевич. «Ну, вы тут главные», — генерал указал на командира дивизиона и на штаба. Вам и решать. Это вообще не мое дело. Лейтенант. Я выпрямился и замер. Сейчас дам бойца. проводит тебя на батарею. Она севернее нас. Принимай обязанности. Дивизион потрепан, но рядом стоят еще два. Один на севере, второй южнее. Силы есть, боеприпасы тоже. Нужно биться. Между тобой и соседом справа железнодорожный мост. Держать любой ценой. А также не дать противнику его подорвать. Мало ли что удумают. Есть. Казарнул я. — Разрешите идти? — Семенов, приказ напиши. Дождавшись, когда писарь закончит, его подписал сначала командир дивизиона, затем и полковник, и приказ лег мне в руки. — Пойдем, я бойца дам, — кивнул полковник, и я, козырнув еще раз, развернулся к двери. — Воюй, как и раньше, лейтенант, — услышал я за спиной и козырнул, не оборачиваясь.